Ко всему прочему, она, нахмурив лоб, изучает цены на мясо и цифры квартплаты. Правда, в то же самое время она не отказывает себе в поездках на такси. Лавина порнографической литературы нередко вгоняет ее в краску, что же касается этой книги. То в настоящее время Клементина заняла по отношению к ней, можно сказать, автономную позицию. Иными словами, ее карандаш не гуляет больше по чужому тексту. Теперь Ка занимается только собственными текстами. Клементина говорит, что смерть Ильзы Кремер потрясла ее. Из-за этой смерти пролито немало слез. Они льются и сейчас. Ка намерена написать краткую биографию Ильзы, работницы, которая трудилась, не покладая рук, пятьдесят лет и оставила после себя телевизор, совсем недавно выплаченный, половину бутылки уксуса, немножко папиросной бумаги и книжку по расчетам квартирной платы. Нет, я не могу с этим примириться, не могу, Клементина. Что ж, весьма похвальные мысли и чувства. Кроме того, К оказывает автору неоценимые услуги не то, чтобы в качестве шпионки, но во всяком случае в качестве наблюдательницы. В то время как автор еще не достиг состояния тотального ОПД, к которому он всей душой стремится, К уже почти приблизилась к желанной цели. К занимается только тем, что доставляет удовольствие ей самой. С удовольствием посещает она Ширтенштейна и Шольздорфа. По ее мнению, оба они стали куда спокойнее. Причину успокоения Ширтенштейна она открыла позже, увидев его в Блюхеровском парке на скамейке рядом с Леней. Рука к руке, щека к щеке. Кроме того, она своими глазами дважды видела Леню вместе с Шолздорфом в кафе Шперц и стала очевидницей сцены возложения руки. А однажды Ка встретила в квартире лени человека, который, судя по ее описаниям, был никем иным, как Куртом Хойзером ка почти уверена, что в своем нынешнем состоянии Лени избегает близости даже с Мехмедом, поэтому она считает, что с Пельцером Лене зашла достаточно далеко. Она поцеловала его в темноте в машине недалеко от дома. К самому Пельцеру Клементина боится идти, считая, что он по натуре человек неделикатный и вполне может дать волю рукам, чтобы добиться каких-нибудь суррогатов эротики. Судьба Льва Груйтона ее ничуть не беспокоит. Он ведь скоро выйдет на свободу. В силу своей активной натуры К, впрочем, участвовала в демонстрации рабочих мусорщиков перед зданием суда. Она же сочиняет тексты к плакатам, к примеру, следующего содержания. «Разве солидарность преступления? Или разве верность товарищу карается законом? Или куда более грозные? И если наших парней будут сажать в каталажку, город захлебнется в нечистотах?» Бурная деятельность принесла Ка. Первый крупный заголовок в одной местной бульварной газетенке. «Бывшая монахиня, рыжеволосая красотка, новоявленная якобинка мусорщиков». И в других делах Ка тоже старается быть полезной. Она дает уроки немецкого португальским детям в квартире Лени, беседует с Багаковым о современном положении в Советском Союзе. В свою очередь Грета Хельцен заботится о ней, как косметичка. Наконец, Ка помогает многочисленным туркам и итальянцам заполнять формуляры для подоходного налога, разговаривает по телефону с прокурорами по поводу еще ведущихся судебных дел против тех шоферов мусороуборочных машин и описывает очередному крупному чиновнику также по телефону, какой хаос возникнет, если мусорщики объявят забастовку, etc. Само собой, разумеется, Ка роняет слезу, читая «Маркизу фон О», а читая «Сельского врача» или «В исправительной колонии» плачет на взрыт. Но, несмотря на эти слезы, она по-прежнему не понимает, что значит формула «На земной карете, запряженной небесными конями». Ка очень решительно, пожалуй, даже слишком решительно отошла от всего небесного. И надо признать, что не она, а Леня настаивает на посещение Герзелена, узнав, что там в самом деле намереваются открыть ванное заведение. Нетрудно догадаться, кого прочат на пост директора курорта и управляющего по рекламе. Ну, конечно же, нашего старого знакомого Шейкенса. Сейчас он то носится как угорелый с синьками, то властным голосом отдает по телефону распоряжение прорабам и архитекторам. Шейкенс нашел оправдавшие себя средства обуздать, если надо, то и силой. Это наказание Божье. Розы, черт бы их, побрал. В радиусе 50 метров вокруг кормильца источника он соорудил нечто вроде дренажа, по которому циркулируют яды-химикаты, уничтожающие растения. И действительно, розы перестали цвести.